подрезывая тайно постепенно ковры из роз с гирляндами висящих, пока цветы с головкой побледневшей не опрокинутся в ночную тьму. Так я упал когда-то с высоты, где в сновидениях правды я носился, весь полный ощущений дня и света — Упал я навзничь в тьму вечерней тени, Испепеленной правдою одною И жаждущей единой этой правды. Ты помнишь ли еще, горячая душа, Как мы тогда томились этой жаждой, Томились тем, что ты в изгнании вечном От всякой правды далеко, Лишь скоморох поэт. И только о науке. Так пел чародей, и все собравшиеся попали, как птицы, незаметно в сети его хитрого, тоскливого сладострастия. Только совестливый дух не был пойман им. Он быстро выхватил арфу из рук чародея и воскликнул «Воздуху!» «Впустите чистого воздуха! Впустите Заратустру!» «Ты делаешь воздух этой пещеры удушливым и ядовитым!» «Ты, старый злой чародей!» «Лживый и утонченный! Ты соблазняешь к неведомым страстям и к неведомым пустыням!» И горе, если такие, как ты, говорят об истине и придают значение ей. Горе всем свободным умам, которые не остерегаются таких чародеев. Они должны проститься со свободой своей. Ты учишь возвращению в тюрьмы и манишь назад в темницы. Ты старый мрачный демон. В жалобе твоей слышится манящая свирель. Ты похож на тех, кто своей похвалой целомудрию призывает тайно к разврату. Так говорил совестливый. Старый же чародей оглядывался вокруг, наслаждаясь победой своей, и оттого проглотил досаду, причиненную ему совестливым. Помолчи сказал он скромным голосом. Хорошие песни должны хорошо отзываться в сердцах. После хороших песен надо долго хранить молчание. Так поступают все эти высшие люди. Но ты, должно быть, мало понял из песни моей. В тебе очень мало от духа чародея. «Ты хвалишь меня, — возразил совестливый, — отделяя меня от себя. Ну что ж, но вы остальные, что вижу я? Вы все сидите еще с похотливыми глазами, о свободные души, куда девалась свобода ваша? Вы кажетесь мне похожими на тех, кто долго смотрел на развратных женщин, на и танцующих. Ваши души сами начали танцевать». «В вас, о высшие люди, еще много есть из того, что чародей называет своим злым духом обмана и чар. Мы, конечно, должны быть различны, и поистине мы достаточно говорили и думали вместе, прежде чем Заратустра вернулся в пещеру свою. Достаточно, чтобы знать, что мы различны». «И мы ищем...» различного даже здесь наверху вы и я, ибо я ищу побольше устойчивости, потому и пришел я к Заратустре, ибо он — самая крепкая башня и воля теперь, когда все колеблется, когда вся земля дрожит. Но когда я вижу глаза ваши, какие вот сейчас у вас, я скорее поверил бы, что вы ищете побольше неустойчивости, побольше трепета, побольше опасности, побольше землетрясения. Вы хотите, так кажется мне, простите предположение мое, высшие люди, вы хотите самой трудной, самой опасной жизни.